отказывающийся отвечать на вопросы судьи, может быть заподозрен во всех пороках. Он способен на всякое злодеяние. Снова раздался голос законоведа. Пожиратель — достояния, расточитель, мод, любострастник, сводник, пьяница, прожигатель жизни, лицемер, истребитель родового наследства, растратчик, транжир и обжора. «Все пороки!» — говорил шериф. Предполагают возможность любых преступлений. Кто все отрицает, тот во всем сознается. Тот, кто не отвечает на вопросы судьи, лжец и отца-убийца. Человеку прикрываться молчанием воспрещается. Своевольно уклоняющийся от суда наносит тяжелое оскорбление закону. Он подобен Диамеду, ранившему богиню.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 1808 года, — пояснил законовед, — и с той же деревянной торжественностью прибавил. Цепи и ямы, и колодки, и... и прочее. Шериф продолжал. «В этого, подсудимый, поскольку вы не пожелали нарушить свое молчание, хотя находитесь здравым уме отлично понимаете, что требует от вас правосудия, поскольку вы обнаружили дьявольское упорство, —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 Хотя бы у вас кровь вхлынула горлом, выступила из бороды, из подмышек, из всех отверстий тела, начиная с рта и кончая шреслами. Человек, выслушайте меня внимательно, ибо последствия касаются вас непосредственно. Если вы откажетесь от своего гнусного молчания и сознаетесь во всем, то вас только повесят, и вы получите право на известную сумму денег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 Запирательство пагубно и преступно. Кто молчит на суде, тот изменит короне. Не упорствуйте в своем дерзостном неповиновении. Подумайте о ее величестве. Не противьтесь нашей всемилостившей государине. Отвечайте ей в моем лице. Будьте верным подданным. Пытаемый захрипел. Шериф продолжал.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 приложил ухо к его рту, пощупал пульс на руке, подмышкой и на бедре, потом снова выпрямился. — Ну как? — спросил шериф. — Он еще слышит, — ответил медик. — Видит он? — Может видеть. По знаку шерифа судебный пристав и жезлоносец приблизились. Жезлоносец поместился у головы пытаемого Судебный пристав встал позади гуинплена. Врач, отступив на шаг, стал между колоннами. Тогда шериф, подняв букет роз, словно священник крапила, обратился громким голосом к допрашиваемому.